И когда дама садилась в карету, то фижмы из окон торчали. Вот государь и велел, чтобы дамы выходили. С фижмами не выйдешь. И перестали их носить. А государыня Екатерина не так поступала, обернулась, перебивая Дениса, Марья Львовна к Лидии Алексеевне. При ней вышли шляпки безобразного фасона. Она и велела двенадцать баб нарядить в эти шляпки и заставить их мести улицу. После этого никто не надел.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 Военным же своего мундира в гостиных стыдиться не приходится, они умирать идут в нем. Эта одежда – почетнее куцевого фрака с хвостиками, чтобы от долгов удирая было чем след заметать. Красить заборы под цвет будок не государь велел, а его именем полицмейстер Архаров распорядился и за это был отставлен от должности. В том-то и беда, что император Павел не может людей найти себе в помощнике,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 и почувствовавший чисто физическую потребность подать свой голос. «Ну вот», — обрадовался Денис, принимая за похвалу себе слово генерал-поручика, «вот я и говорю»,